Я отвечаю за реализацию идеи. Вам только надо приготовить мешок для денег и ничего больше. Всю практическую работу я беру на себя. Хотите серьезно говорить? Заключаем соглашение у адвоката Гутоньеса. Он здесь главная шишка, мужик с головой. Не хотите, не надо. Найду другого клиента. «Вы не верите мне?»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 «Я живу так, как мне нравится. Загораю, катаюсь на лыжах. Очень удобно и никаких трат. «Ну ладно, я пошел спать. И вам советую. Завтра буду гонять по самому крутому склону». «Нет, нет, погодите». «Так не годится», — рассмеялся Краймер. «Вы меня разожгли, а теперь делаете бай-бай ручкой?» «Нет, это не по-мужски. Я готов купить вашу идею за тысячу баков». Одну идею. Это хорошая сделка. Ну и заключайте ее с вашим Чарльзом, ответил Штирлиц и поднялся. Сговорились на двух тысячах. К адвокату пойдем завтра, после катания, там и решим все окончательно. Ночью Стирлиц вернулся к Маноляте. Старик уже был в кровати. Этот твой Ганс не подваливал гринго Максиму. Он пошел на калля -Чили, второй этаж конторы сеньора Рикардо Баума. Ты должен знать его сына. Старик занимается транспортировкой красного дерева из пуэрто К ним зашел Чазар Истокки. Он возжается с этими сумасшедшими физиками, что торчат на островах, а оттуда слинял домой. Кэмп говорил Штирлицу про человека, занимающегося в Барелочи, торговлей красным деревом и щили. Имени не знал, но подтвердил, что это резидент Гелена. токи был коллегой мюллера в риме вот что значит врач по малости милый маленький ганс я не умею завлекать иностранцев макс это унизительно а что ж ты нес в первый день нам с манолеты про то как заманивал американских солдат в свою венскую контору по сдачу в наем гражданской одежды неужели и вот Вальтер включен в систему Гелена. Не может этого быть. Он сказал, что Ганс какой-то племянник двоюродной сестры. Ах, какой к черту племянник. А если и племянник? Он вполне может быть здесь не тем, кем был дома. Гелен